Старуха-домоправительница сидела здесь вместе с сыном, пока не закончились приготовления к приезду Миледи, и теперь возвращается наверх. Тем временем волю мне заняла место миссис Раунсуэл. хотя жемчужные ожерелья и банки с румянами, рассчитанные на то, чтобы пленять Бат, едва ли могут помочь больному. Считается, что волю мне не знает, Да она и в самом деле не знает о том, что случилось. Поэтому привычная для нее обязанность лепетать уместные замечания кажется ей сейчас чересчур щекотливой. И, умолкнув, она то рассеянно оправляет простыни на кровати больного, то осторожно движется на цыпочках, то зорко заглядывает в глаза родича и раздражающе шепчет себе под нос. «Он спит!» Опровергая это совершенно ненужное утверждение, сэр Лестер в негодовании написал на аспидной доске «Нет, не сплю». Тогда, уступив кресло у кровати старухе-домоправительнице, волю мне, сочувственно вздыхая, садиться у стола в некотором отдалении, сэр Лестер смотрит на мокрый снег за окном и прислушивается, не слышно ли долгожданных шагов а старой служанке, которая словно выступила из рамы старинного портрета, чтобы проводить на тот свет вызванного туда Дедлока, чудится, будто тишину нарушают отзвуки ее собственных слов. Кто скажет ему правду? Сегодня утром сэр Лестер отдался в руки коммердинера, чтобы вернуть себе презентабельный вид и теперь выглядит даже элегантным. Конечно, насколько это возможно для больного. Его обложили подушками, седые волосы его причёсаны, как всегда, бельё на нём безукоризненное, и он облачён в красивый халат. Лорнет часы лежат у него под рукой. Он считает необходимым, и теперь, пожалуй, не столько ради своего собственного достоинства, сколько ради Миледи, казаться как можно менее встревоженным и как можно больше самим собой. Женщина любит чесать язык, и волюмнее в том числе, хоть она и принадлежит к роду дедлоков. Он держит ее при себе, конечно, лишь за тем, чтобы она не чесала язык в чужих домах. Он тяжело болен, но очень стойко переносит свои душевные и телесные муки. Обольстительная воля мне, будучи одной из тех бойких девиц, которые не могут молчать долго, не подвергаясь неминуемой опасности, быть растерзанными драконом скукой, вскоре предвещает откровенными зевками появление этого чудища. Поняв, что ей не удастся подавить зевоту иначе, чем болтовней, она поздравляет миссис раунс с ее сыном, утверждая, что он положительно один из самых красивых мужчин, каких она когда-либо видела. А военная выправка у него такая, как у... Ну, как бишь его звали? Ну, этого ее любимого лейб-гвардейца, которого она боготворит. Милейший был человек. Пал в битве при Ватерлоу. Сэр Лестер слушает эти похвалы так удивленно и смотрит вокруг с таким недоумением, что миссис Раунсуэлл находит нужным объяснить ему, о ком идет речь. «Мисс Дедлок говорит не о старшем моем сыне, сэр Лестер, а о младшем. Я его нашла, он вернулся домой». Сэр Лестер нарушает молчание хриплым возгласом. «Джордж? Ваш сын Джордж вернулся домой, миссис Раунсуэлл?» Старуха-домоправительница вытирает глаза. — Да, сэр Лестер, слава богу, вернулся. — Значит, пропавший без вести нашелся? Значит, тот, кто ушел из дому так давно, теперь возвратился? И сэр Лестер, быть может, видит в этом доброе предзнаменование, подтверждение своих надежд. Быть может, он думает, неужели я? С моими средствами. Не смогу ее вернуть, если после ее ухода прошло лишь несколько часов. А вот вернулся же человек, пропадавший столько лет. Теперь бесполезно просить его умолкнуть. Он твердо решил говорить. И говорит заплетающимся языком, но настолько внятно, что его понимают. — Почему вы мне раньше не сказали, миссис Раунсуэлл? Он вернулся только вчера, сэр Лестер, и я не знала, достаточно ли вы окрепли, чтобы мне можно было доложить вам об этом. К тому же опрометчивая волю мне, слегка взвизгнув, вспоминает, как вчера решили скрыть, что кавалерист сын миссис Раунсейл. а значит, она сейчас напрасно проговорилась. Но миссис Раунсейл уверяет, да с таким жаром что корсаж ее высоко вздымается, что она, конечно, сама доложила бы о возвращении своего сына Джорджа сэру Лестеру, как только ему стало бы лучше. «Где же ваш сын Джордж?» «Миссис Раунсуэл», — спрашивает сэр Лестер. Немало встревоженная тем, что больной говорит вопреки запрету врачей, миссис Раунсуэл отвечает, что Джордж в Лондоне, «Где в Лондоне?» Миссис Раунсуэл вынуждена сознаться, что он здесь, в доме. «Приведите его сюда, ко мне в спальню. Приведите сию минуту!» Старухе волей-неволей приходится пойти за сыном. Сэр Лестер по мере сил приводит себя в порядок, чтобы принять его. Покончив с этим, он снова смотрит в окно на мокрый снег и снова ждет, не послышатся ли шаги той, что должна вернуться. Мостовую под окном завалили соломой, чтобы заглушить уличный шум, и когда Миледи подъедет к дому, пожалуй, и не услышишь стука колес. Так он лежит, как будто позабыв о новом неожиданном событии правда, не очень значительным. Но вот приходит домоправительница вместе с сыном-кавалеристом. Мистер Джордж, осторожно подойдя к кровати, кланяется, а, выпрямившись, стоит на вытяжку, густо краснее и глубоко стыдясь самого себя. — Боже мой! Ты ли это? Джордж Раунсуэлл! — восклицает сэр Лестер. «Помнишь меня, Джордж?» Кавалеристу трудно понять больного. Приходится смотреть ему в лицо и мысленно расчленять звуки его невнятной речи. Но с помощью матери он, наконец, понял вопрос и отвечает. «Как не помнить, сэр Лестер? Худая была бы у меня память, сэр Лестер, если б я вас не помнил!» Вот. Смотрю я на тебя, Джордж Раунсвелл, с трудом выговаривает сэр Лестер, и вижу тебя, мальчуганом, в честь Олди. Ясно помню, совсем ясно. Он смотрит на кавалериста, пока слезы не выступают у него на глазах, а тогда снова поворачивает голову к окну, за которым падает мокрый снег. — Простите, сэр Лестер, — говорит кавалерист, — но, может, вы разрешите мне приподнять вас немножко? Позвольте мне передвинуть вас, сэр Лестер, чтобы вам было удобнее лежать. — Пожалуйста, Джордж Раунселл, будь так добр. Кавалерист обхватывает его руками, как ребенка, легко приподнимает и укладывает, повернув лицом к окну чтобы ему было удобнее смотреть туда. — Спасибо. Рука у тебя легкая. По наследству от матери досталась, говорит сэр Лестер, — а силу сам нажил. Спасибо. Взмахом руки он просит Джорджа не уходить. Джордж стоит у кровати молча, ждет, пока с ним не заговорят. «Почему ты хотел скрыть, что вернулся?» Сэр Лестер произносит эти слова очень медленно. «Сказать правду, сэр Лестер, мне ведь хвастаться нечем. И я, я опять попросил бы вас, сэр Лестер, если бы вы не были больны, хотя, надеюсь, вы скоро поправитесь». Попросил бы вас, как о милости, позволить мне всегда скрывать, кто я такой. Я должен, конечно, объяснить, почему, но это нетрудно угадать и без объяснений. А они здесь сейчас совсем не ко времени, да и мне самому не сделают чести. Люди по-разному смотрят на вещи, но с тем, что мне хвастаться нечем, сэр Лестер, согласятся все». «Ты был солдатом, — возражает сэр Лестер, — солдатом, верным своему долгу!» Джордж кланяется по-военному. «Коли на то пошло, сэр Лестер, я всего только исполнял свой воинский долг, повинуюсь дисциплине, а этого мало!» «Как видишь, Джордж Раунселл," говорит сэр Лестер, не отрывая глаз от кавалериста. Я чувствую себя плохо. Мне очень грустно слышать и видеть это, сэр Лестер. Верю. Так вот, не говоря уж о моей давней болезни, меня внезапно разбил паралич. Ноги немеют, и он с трудом проводит рукой по бедру. И язык заплетается, и он дотрагивается до губ. Джордж снова кланяется, глядя на больного с понимающим и сочувственным видом. Перед ними обоими всплывают другие времена, когда оба они были юные, только Джордж гораздо моложе сара Лестера, а также вот смотрели друг на друга в честь Неолди и оба они сейчас очень растроганы. Но прежде чем снова умолкнуть, сэр Лестер, видимо, твердо решил сказать что-то, о чем думал долго, и теперь он пытается немного приподняться на подушках. Заметив это, Джордж снова обхватывает его руками и укладывает так, как этого хочет больной. — Спасибо, Джордж! Ты словно мое второе я. В честь Ньюолди, Джордж, ты, бывало, часто носил за мной запасное ружье. Ты для меня как свой человек в этом моем необычном испытании совсем свой. Поднимая сэра Лестера, Джордж положил его здоровую руку себе на плечо. И сэр Лестер, беседуя с ним, не отнимает ее. «Я хотел добавить, — продолжает сэр Лестер, — говоря о своем параличе, я хотел добавить, что, к сожалению, он совпал с небольшим недоразумением, которое вышло у нас с Миледи. Я не хочу этим сказать, что у нас была размолвка. Никакой размолвки не было. Но вышло недоразумение». Мы по-разному отнеслись к некоторым обстоятельствам, важным только для нас самих. И это на короткое время лишило меня общества Миледи. Она нашла нужным уехать. Я верю, что она скоро вернется. Волю мне, я говорю, достаточно внятно. Я не могу заставить себя правильно произносить слова. Волюмния отлично его понимает, и в самом деле он говорит гораздо яснее, чем этого можно было ожидать минуту назад. Он изо всех сил старается говорить отчетливо, и это видно по тревожному и напряженному выражению его лица. Только твердая решимость выполнить задуманное помогает ему вернуть себе дар слова. «Посему волю мне», — продолжает он. Я желаю сказать при вас, при своей старой домоправительнице и друге, миссис Раунсуэлл, в преданности и верности которой не усомнится никто, а также при ее сыне Джорджи, который вернулся и живо напомнил мне о моей молодости, проведенной в доме моих предков в честь Уолди, на случай, если у меня будет второй удар» на случай, если я не выздоровею, на случай, если я потеряю и дар речи, и возможность изъясняться письменно, хоть и надеюсь на лучшее». Старуха-домоправительница беззвучно плачет. Воля мне пришла в величайшее возбуждение, и щеки ее залиты ярчайшим румянцем. Кавалерист скрестил руки на груди, и слегка наклонил голову, и все они слушают больного с почтительным вниманием. Посему я желаю сказать и самым торжественным образом призываю всех вас в свидетели, начиная с вас волю мне, что отношение мое к леди Дедлок не изменилось, что у меня нет никаких оснований обвинять ее в чем бы то ни было что я всегда питал к ней глубочайшую привязанность, которая не уменьшилась и ныне. Скажите это и ей самой и всем. Если вы чего-нибудь не доскажете, вы будете виновны в умышленном вероломстве по отношению ко мне». Воля мне вся дрожа уверяет, что буквально исполнит его распоряжение. Миледи вознесена так высоко, она так прекрасна, так превосходно воспитана и образована, она почти во всех отношениях настолько выше, даже лучших из тех женщин, которые ее окружают, что не может не иметь врагов и не страдать от клеветников».